Долли позвонила Майклу и условилась встретиться с ним в театре. Майкл любил Долли не больше, чем она его, хотя и по другой причине, и, услышав, что она хочет его видеть, чертыхнулся. Его бесило, что ему так и не удалось убедить ее продать свой пай, и любое ее предложение он считал недопустимым вмешательством. Но когда Долли привели к нему в кабинет, он встретил ее с распростертыми объятиями и поцеловал в обе щеки. «Располагайтесь поудобнее, будьте как дома. Заглянули посмотреть, продолжает ли фирма загребать для вас дивиденды?» Доли де Фрис уже стукнуло 60 Она сильно растолстела, и ее лицо с крупным носом и полными красными губами казалось больше натуральной величины. Было что-то неуловимо мужское в покрое ее черного атласного платья, но на шее у нее висела двойная нитка жемчуга, на поясе сверкала бриллиантовая пряжка, другая красовалась на шляпе. Коротко стриженные волосы были выкрашены в густой рыжий цвет, губы и ногти были пунцовые, говорила она громко, низким гортанным голосом. Когда приходило в возбуждение, слова обгоняли друг друга, и обнаруживался еле заметный акцент кокни. «Майкл, меня очень расстраивает Джулия». Майкл, как всегда, безупречный джентльмен, слегка поднял брови и сжал тонкие губы. Он не собирался обсуждать свою жену даже с Долли. «Мне кажется, она заходит слишком далеко». Не понимаю, что на нее нашло, все эти вечеринки, на которые она зачастила, ночные клубы и всякое такое, в конце концов, она уже не так молода, она может переутомиться. Ерунда! Она здорова, как лошадь, и прекрасно себя чувствует. Она уже давно не выглядела так молода. Неужели вам жалко, если она немного повеселится, когда закончит свою работу? Роль, которую она сейчас играет, не забирает ее всю целиком. Я очень рад, что ее еще хватает на развлечения. Это показывает, сколько в ней жизненной силы. Она никогда раньше не увлекалась такими вещами. Странно, право, что она вдруг полюбила танцевать допоздна, да еще в ужасной духоте». Для нее это единственная физическая разрядка. Нельзя же ожидать, что она наденет шорты и побежит вместе со мной по парку. Я думаю, вам следует знать, что о ней уже начинают чесать языки. Это сильно вредит ее репутации. Что вы хотите этим сказать, черт подери? Ну, что просто нелепо в ее годы ходить повсюду с молоденьким мальчиком. Это, естественно, бросается всем в глаза.